Язык и деньги. Как говорил Булгаковский Воланд, человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны. Одни не знают, где их взять, другие, как потратить, третьих тревожит возрастающее влияние денег на нашу жизнь. Над же деньги интересуют с точки зрения русского языка. Мы называем их шальными и бешеными. Деньги, как известно, могут ходить, лежать, искушать, жечь руки. Утекать сквозь пальцы, развращать и сводить с ума. Ими можно сареть и распоряжаться. Их можно транжирить, прожигать, бросать на ветер. Деньги бывают отпускными и подъёмными, наличными и безналичными. Те, у кого сегодня с деньгами самые близкие отношения, знают цифровые, креативные и даже индогенные деньги. Деньгам всегда давали ласковые прозвища. В дореволюционной России рубль называли «желтенькой», «пять рублей синенькой», «десять красненькой», «двадцать пять беленькой», «сто рублей катенькой», а «пятьсот петенькой». Известно, что учителями нашими в области финансов были татар-монголы. Название русских монет было взято от монгольской монеты «деньга», которая в нашем языке постепенно превратилась в «деньги». Но неужели и города, и слово рубль тоже не русского происхождения? За консультацией я обратилась к человеку, который хорошо знает историю денег. Это заведующий отделом нумизматики Государственного исторического музея Игорь Ширяков. Оказывается, подлинные этимологии слова рубль никто до сих пор не знает. Долгое время считалось, что из разрубленного на две половины средневекового слитка выходило 2 рубля. Потом поняли, что половинка полч дала название полтине, а рублём был целый слиток. Между прочим, в 14 веке на 1 рубль можно было купить 200 шкурок белки, а в веке 18 27 кг мяса или рыбы. Что касается копейки, то появилась она в первой половине 16 века, Во времена Елены Глинской, когда создавалась единая денежная система. Старшим номиналом стала деньга новгородская. На ней был изображён всадник с копьём. Деньга новгородская. Произносить такое было неудобно и долго, поэтому скоро стали говорить копейная деньга, а потом и вовсе копейка. Сколько метких пословиц и поговорок создал о деньгах русский народ. Алтынного воро вешают, а полтинного чествуют. Если знать, что алтын это 3 копейки, а полтинна понятно 50, то можно сказать, что ничего-то на Руси не изменилось. А вот другая присказка загадочна. У нашего Андрюшки денег ни полполушки. Полполушки от сколько? Монетка в полполушки чеканилась на Руси всего 1 год, в 1700 году. Она составляла одну восьмую копейки. В общем, Бог даст денежку, а черт дырочку. И пойдет божье денежка в чертову дырочку. Чертова дырочка. Пожалуй, лучше мировые финансовые кризисы и не назовешь.